Глава 8. Одежда палёвок выдумана самим дьяволом, я уверена. Более неудобных вещей я в жизни не знала. Этот их так называемый корсет и я ничто не совместимое, как вода и масло. Бедные женщины Долин, они должны так сильно жемчат живот, чтобы удовлетворить местные запросы, но также просто невозможно дышать. Я повертела в руках это безобразие, попробовала затянуть на себе, только задом наперед, на животе, и тут же отшвырнула в сторону. Так и знала, что это не по мне. Платья хватит. Я встала перед зеркалом, поправила сережки в ушах, провела руку по волосам и расправила тонкий косичек, увенчанный перьями птиц. Сверху ничуть не изменилось, главное не смотреть вниз. «Это временно, пернаты, ты же должна в чем-то ходить». Уговаривала я себя, закрывая глаза и представляя на себе топы лёгкие штаны клана. Как я скучаю по летящей невесомой ткани. Я подошла к жаровне и ткнула туда кочергой. Странно, что не получается найти железный медальон, который отлил мне в детстве отец и который я перешивала с костюма на костюм. Пусть он и расплавился в огне, но должна же быть хоть лужа. Из-за того, что жаровня потухла, в комнате стало прохладно. Насколько бы я ни перебирала залу угольки, Сколько бы ни всматривалась в чёрную пыль, я не находила ни следа. Словно надежда сгорела так, чтобы я не горевала о ней, без следа. Я прислушалась к происходящему в коридоре, куда выгнала двух служанок, и удовлетворённо кивнула. Тишина. Подошла к окну и в сотый раз за вечер выглянула, посвистывая. Где же мой литун, где в упе? Я знаю его как облупленного, пусть он и мелкий, голод у него большой, серьёзный. Или он нашёл сытную кормушку? и решил променять Хозяику на Вкусняшки. Каком мне сейчас нужен? Крылатый должен был вылететь следом за мной из Спокоев и раздобыть сведения. Даже если бы его поймали, он бы сказал, что летит ко мне и его не стали бы задерживать. Может, что-то случилось? Нет, нужно думать о хорошем. Он часто свой вольничает и пропадает в лесу. Может, и здесь нашёл себе птичку невеличку и ластятся к гнезду. Как не вовремя. Ладно, Вупи найдёт меня, где бы я ни была. Это только дело времени. А сейчас пора. Луна взошла, служанки притихли в дрёме, мирно сопя за дверью, а у меня целый ворох простыней, из которых я смогу сделать мягкую ляну. Когда я привязала самодельный канат к кровати, то проверила на прочность и чуть не крикнула идеально, так громко, чтобы перебудить слуг. Но вовремя зажала себе рот рукой и выкинула верёвку из простыни в окно. Вот пошло всё. Просто ни одеяло, шторы, балдахин, всё то, что Дерек предусмотрительно убрал из прошлых покоев и глупо ставил в этих. Третий этаж, что к деревию с полиной ещё выше, мне не привыкать, я не боюсь высоты. Я спустилась на землю удивительно легко, оглянулась, чувственно себе взгляд, но никого не заметила. Показалось. Вупи, ну где ты? прошептала я про себя. Придётся идти наугад, ориентируясь на те крохи информации, что доносились до моих ушей. Мягко переступая с пятки на мысок, я пряталась за кустами в тени деревьев, за арками и пригибалась около клумб. Мимо меня даже прошли два патруля, так и не распознав беглянку. Ха. Полёвкам далеко до лесных в искусстве маскировки, подумала я, похвалив себя за то, что замазала щёки сырой землёй, чтобы лицо не светилось в темноте. Тёмно-зелёное платье идеально подходило для того, чтобы слиться с садом. Скорее всего, Дерек выбрал этот цвет сам, зная, что чем ближе к природному, тем лучше я отреагирую, но не знал, что помог мне с благополучным побегом. Я миновала сад, пробежала по узкому мосту над искусственным каналом и чуть не столкнулась с очередным нарядом. Отступила, слилась с тенью дерева и затаила дыхание. Двое мужчин прошли мимо, сонно зевая. Кирлий идет за нами. Так охота поменяться сил нет. Все зевал один. Какая смена? Забыл, что приказал генерал. Удвоит и отряды, и глаз с окон не спускать. Рыскать, как ищейки. Сказал второй, имитируя голос младшего принца. Эта лесная принцесса мне уже в печенках сидит. Сколько можно генералу с ней носиться? Он из-за нее годового жалования лишился. Пожаловался первый. Любовь важнее, что ты понимаешь? Второй хлопнул друга по спине. «А питаться на что?» Недумевающе протянул первый. «Балда, он же принц!» Возмутился второй. «А, ну да!» Стражи отошли так далеко, что я дальше не расслышала, зато поняла одно — дальше идти эта дорога опасна. И если Дерек ждет побега, то точно перекрыл основные выходы. Нужно искать другу путь, да еще с остановку среднего принца. Слышала, он лежит в королевской медицинской комнате рядом с домиком лекаря и хорошо охраняется. Только сегодня две служанки обсуждали молодого доктора, которого чуть не выгнали из-за дворца за то, что прописал ядовитые травы. Вот и проверю состояние среднего принца, и станут для него самой ядовитой микстурой на свете. Я посмотрела на воду, попробовала ногой на глубину и удовлетворенно кивнула. По колено, самое то. Прохладная вода холодила ноги не больше, чем лесная река. Поэтому я закотав и придерживая юбки и обувь, пошла по каналу пригнувшись. С двух сторон меня заботливо притоле деревья и кустарники, а ветер так и подгоняв в спину словно шепча: "Беги, пернатая". Канал повернул, и я вместе с ним, а потом он стал слишком глубоким, и я была вынуждена выйти на берег. Надела на мокрые ноги мягкие туфли и осмотрелась. Не может быть так просто. Неужели великий Янус решил мне помочь? Неподалёку был домик, а рядом с ним вертикальный клумбы трав, которые однозначно говорили: здесь живут лекари. Двери дома были плотно закрыты, но им было не сдержать раскатистого храпа. Я ухмыльнулась про себя, прошла вдоль стены и заглянула за угол. Никого. И где же охрана? Где усиленные посты? Я прислушалась и забученно нахмурилась. Казалось, что отсюда даже всю живость выгнали. На клумбах тишина. В траве не стрякучат насекомые. Могло ли мне так повезти, что всех постовых отправили на патрулирование территории? Я нашла вход в королевскую лекарскую и тихо налегла на дверь. Бесшумно зашла и первым делом увидела под белоснежной простыней силуэт мужчины. Свет от окна падал ровно на софу, словно сама луна показывала мне моего врага. Я вытащила кинжал и медленно двинулась вперед. Сердце застучало об грудную клетку так, словно готово было сломать рёбра. В ушах звенело от напряжения, дыхание сбилось. Я не должна промахнуться, у меня всего одна попытка. Он или я. Встал над спящим средним принцем, примериваясь для чёткого смертельного удара, решая, что лучше: перерезать горло или просто вставить нож в сердце. Но совершенно неожиданно мужчина резко повернулся на другой бок, и я ахнула. Дерек. попалась, сообщил мужчина, вскакивая и прихватывая мою руку, так быстро обезоружив, что я понять ничего не успела. Его рука сжалась вокруг запястья так крепко, что я не могла вырваться, как бы ни старалась. Вот почему здесь никого нет. Я с досадой посмотрела в глаза мужу и поняла: ждал, но всё равно расстроен, что я здесь. А что он хотел? Чтобы я тихо улизнула? Или ещё лучше забыл обо всём и стало с ним жить, поживать до да детей рожать. За эту выловку я благодарен тебе в одном. Она показала, как не внимательна охрана. И если бы я сам не шёл за тобой следом, запутало бы и меня. Дерек засунул кинжал мне обратно в ножны, чем не сказано, удивил. "Но ты ждал здесь, а не шёл следом". Я снова попыталась выдернуть руку, но не смогла. Дерек удерживал меня не только при помощи рук, но и взглядом. смотрел так, словно до последнего надеялся, что я не подниму руку на его брата. Потому что поставить ловушку для тебя было слишком легко. Тут он сделал шаг назад и окинул меня восхищённым взглядом. А тебе идёт наша одежда. Бред, идёт как кобыли пятая нога, фыркнул я, возвращаясь к главному. Ты подговорил слуг, а не мои люди, усмехнулся Дерек в ответ на мой упрёк. Я не держу рядом с собой болтливых людей. так и знай на будущее, и верю, что ни один из них не предаст меня, а ты серьезно надеялась, что твою веревку в случае реального побега не увидит ближайший патруль, только потому, что я предупредил людей во дворце, не поднялась тревога через минуту после твоего побега. Глупо так верить людям. Я поверила однажды, и это было самой большой ошибкой в моей жизни. Не могла не припомнить я своему воину. Мужчина придвинул меня ближе к себе, заглядывая в глаза. Ты можешь быть счастливы, если разрешишь себе это. Как я могу, когда мой отец погребён, когда лесные без крыши над головой? Я выслал людей, они привезут к опушке леса запасы и материалы для восстановления домов. Дерек успокаивающе погладил меня по голове, и я стукнул его по руке. Думаешь, это всё исправит? И я отодвинулась настолько, как это возможно, стараясь отвернуться. Близость с Дереком действовала на меня странно. По крайней мере, я стараюсь. А ты куда стремишься? На виселицу? Думаешь, твой отец хотел бы этого? Мужчина повернул мою голову к себе. Если отправлю врага на тот свет, то хоть куда? Горечо сказала я прямо в лицо воину. Я не допущу. Завтра же я заберу тебя с собой, а пока... Дырок повернулся к двери и крикнул: "Тётушка Соня, Лори, входите". Дверь тихо отворилась, и в комнату вошли двое. Та самая женщина, которая приносила мне одежду, и молодой мужчина. Оба сделали два шага и встали, с тревогой глядя на нас. Сынок, ты уверен, что момент подходящий? Замялась тетушка Соня. Лори беспокойно смотрел на своего генерала, явно тому сочувствуя. Да, твёрдо решил Дерк. Завтра отец отправляет меня из дворца под предлогом поиска союзников. Уверен, это его способ тихо объявить о причинении ранения Норриса и избавиться от пернатой. Муж перевел взгляд на меня. А ты не оставляешь мне ни единого шанса исправить твою репутацию перед отцом. Будто это мне нужно. Еле сдержалась я, чтобы не закатить глаза к потолку. Дерек, а что потом? Король передумает? Обеспокоенно спросила тетушка Сонни. Если мы будем в браке, да еще и в ожидании наследника, у него не останется выбора. Слишком большой удар по репутации семьи. Он сам все скроет и уговорит Норриса отступить. — В ожидании наследника? Я не ослышалась. Дерек думает, что я лягу с ним, да еще и не раз. — Ну, как знаешь, сынок, как знаешь. Нервно комкала юбку платья Сонни. Мы готовы свидетельствовать. — Я против. Вам же нужно согласие, невеста. Я с беспокойством обернулась на свидетелей и, не заметив, в их глазах участь обратилась к мужу. — Ты не сможешь провести обряд, когда один из нас против, верно? — Я не могу. «Ты сама надела одежду палевок?» — спросил Дерек. «Против воли!» — выпалила я протестующе, и не надела корсет. «Ты сама выпила сегодня напиток черванный». Я, оцепенев, ждала продолжения и пыталась найти ответ в голубых глазах мужчины. «Ты добровольно прошла через арку и звереши». Дерек показал глазами на вход, внутреннюю сторону которого обрамляла бело-зеленая арка. «Лори!» Дерек кивнул головой куда-то в сторону. Молодому мужчине подошло к столику, на котором стояло что-то полукруглое, накрытое покрывалом. Сдёрнул ткань, и я увидел грустного вупа с замутанным клювом. Вупе дёрнулась я в его сторону, но была тут же притянута за руки обратно. А теперь я спрошу тебя, моя избранница, пернатый из рода лесных, готова ли ты взять меня, дыроко младшего принца Долин в мужья и жить в согласии до конца своих дней? поддерживать дома и в бою, здоровым и больным, богатым и бедным. Лори поднял клетку с вупи, подошёл к бочке в углу и приоткрыл крышку, вопросительно глядя на меня. Там вода? тресущимися губами спросила я. Ответом мне было молчание. Клетка с крылатым другом медленно опускалась в бочку. Ты согласна, пернатая? Да какая разница, Дерек? Мы всё равно муж и жена перед великим Янусом. Забилась я в его руках, пытаясь вырваться. «Скажи это, пернато, это важно». «Да, я согласна», — крикнула я и тут же получила свободу. Схватила руками клетку, отпихнула телом Лори и заглянула в бочку. «Пусто! Дерек!» — выдохнула я нервно-обвинительно, на что тот лишь пожал плечами. «Пернато, ты сама все усложняешь. Приходится действовать грубо». Пожал он плечами, подошел ко мне и спросил. «Пернато, ты сама все усложняешь. Приходится действовать грубо». «А теперь завершающий обряд. Поцелуй. Вупи с нами?» «Никаких поцелуев», — отвернулась я в сторону. И тут же клетка оказалась в руках Дерека, а после на полу. Мужчина прижал меня к себе, зафиксировал рукой на затылке мою голову и впился поцелуем в губы, поначалу таким захватническим, властным, а потом нежным, извиняющимся, просящим о милости. «Поздравляем!» — неуверенно захлопал в ладоши Лори, А тётушка Соня укоризненно посмотрела в сторону свидетеля. Пожалуй, это был самый дурацкий обряд на их памяти, да и на моей. Когда Дырок отпустил меня, я не сопротивлялась, а только сказала: "Лесные и в обрядах лучше". Кажется, кое-кто воспринял всё по-своему. Я только потом поняла, как прозвучали мои слова. "Лори, наше нехитрое дело сделано, пойдём-ка". Мигом увела из дома мужчина тётушка Соня. Двери тихо закрылись, оставляя нас наедине, если не считать лишённого дара речи Вупи. Дерек выглядел разозлённым, взял пальцами мой подбородок, поднял голову вверх и спросил прямо в губы: "В поцелуй хлестнее лучше?" Вупи упал с подвесного насеста в клетке, и я бросилась к нему, открыла клетку и с облегчением увидела, что с птицей всё в порядке. Взяла в руки, бережно размотала клювик И открыл у словесный фонтан печушки. Стыда нет, совесть посели, пока не грохнулся никто внимания не обратил. Буду жаловаться, что вы творили всякие непотребства и растляли неподготовленный разум. Ни не покрывалом от сквозняков не накрыли, ни печенье не дали, ни клюв не развязали, безобразие. Отчитывал нас голубой птица. Не припомню, чтобы ты такой разговорчивый был в клане. Из взгляда Дырка потихоньку уходило беспокойство. Похоже, мужчина перепугался не меньше моего. Это потому, что я всегда сытый был, а ты меня продержал целый день без крошечки печенья. Воин про воду вообще молчу. Фырчал, как недовольный ёж в упе. Можешь лететь на кухню? Я предупредил всех, что ночью ты будешь там. Поешь как следует, мы двинемся в путь с рассветом, и без провизии в упечить снова плохо не стало. Конечно, с запасом еды на к вечеру. Предвещали грозу, так что мы будем гнать на лошадях без остановок, предупредил мужчина, посмотрев сначала на меня, а уже потом на птицу. Вы гоните, а моё дело маленькое. Ты поедешь без клетки, так что разминай крылья, не всё на хозяйке сидеть. На плече удобно. Пернатое поедет со мной на лошади, прямо сказал о неудобстве плечевого катания птицы. На гребьт его коня тоже ничего, не растерялся мелкий Пока эти двое пререкались, я поглядывала на входную дверь. Если мы покинем дворец на рассвете, у меня не будет возможности добраться до Нориса. А когда вернёмся, Врак наберётся сил и встретит меня во всеоружии. Сколько мы будем вне дворца? Всё будет зависеть только от нашей удачи. Без хороших вестей нам и вовсе не стоит возвращаться. Дерк посмотрел на меня одобряюще. Хорошо, что моя жонушка не разнеженная девица, и полевые условия для неё не будут в тягость. Так ведь пернатая. Мы дождёмся рассвета здесь? проигнорировала я заигрывание мужа, смотря в окно на полную луну. Да, нечего лишний раз испытывать терпение короля с плетнями. И так над нами весь дворец потешается. Я сделала вид, что ничего не слышала. Сам виноват, не приходил бы на опушку лесных, жил бы припеваючи. Вупи улетел набивать пузико, а я присела на стул в углу в ожидании рассвета. Похоже, судьба приготовила мне долгий и тернистый путь. Ткнула носом в ошибки и показала, что дворец это не лес. Здесь нельзя быть предельно честной в своих намерениях, откровенной. Тут выживает самый хитрый. Да и мне нужно прекратить быть наивной, пора действительно повзрослеть и продумать свою месть до тончайших деталей, чтобы мой враг пал от мывы кинжала. Дерек легко поймал меня сегодня, потому что я не скрывала намерения. Нужно не забывать, что это только в клане можно откровенно бросить вызов и никто не вмешается. Здесь другие правила. Но смогу ли я запутать генерала? Смогу ли я ослабить бдительность Дерека за время пути до такой степени, чтобы по приезду во дворец он поверил, что я оставила мысли о мести, чтобы доверял мне свободно передвигаться и действовать? Я посмотрела на мужа, который снял одежду в свете полной луны. На широкой спине до сих пор виднелись рубцы. заживающих ожогов, в нескольких местах он был исполосан старыми шрамами. А когда Дерг повернулся передом, я увидела свежий след от моего ножа среди нескольких других шрамов, старых и свежих. Этот мужчина привык к нападениям, я не удивил его своим воинственным настроем. Дерг знал, как меня безоружить и не дать осуществить задуманное. Не удивлюсь, если Норисы сейчас охраняют лучше, чем самого короля. Но что Дэрк скажет против женских штучек и чар? Сомневаюсь, что такой воин меча знает, как с ними бороться. Я была в них совершенно неумела и смеялась над хитростями в отношениях с мужчинами наших лесных женщин. Но теперь я поняла, что именно таким путём женщине легче всего добиться от мужа желаемого. Хватит ли мне решимости пойти на такое? Хватит ли знаний, чтобы исполнить затею? Не потащу ли я себя на дно? Сближаться с ним. Нет, о постели наследники речи даже не идёт, но что, если я постепенно изменюсь? Я вспомнила, как прекрасно играл свою роль Дерек, чем пожертвовал, лишь бы проникнуть в клан, как Удо за моё спасение отъеда половину своей жизни. Неужели я труслив, генерал Адалин? Неужели не смогу совладать с сердцем ради отца? Я посмотрела на Дерека как раз в тот момент, когда он снял штаны и нагим пошёл к кровати. положил рядом меч, лёк на спину ровно, сложил руки на груди и закрыл глаза. Через несколько секунд раздалось размеренное дыхание. Уснул без стыжи, добыть да не может. А как же брачная ночь, как же попытки соблазнения? Я выглянула за дверь, и обнаружила четверых охранников на входе. Посмотрела в окно и увидела ещё четвёрку. Что ж, его покой охраняли. Я встала, недовольно тенью над мужем. Сложив руки на груди, и он медленно приоткрыл глаза. Спипер на Т. Силы пригодятся в дороге. Как ты можешь спать? Если я не посплю, то подвергну нашей жизни опасности в пути. Не хочешь спать? Дело твое, только не стой надо мной. Я не отвечаю за свои действия во сне и могу резко махнуть мечом на скрип половицы, не разобравшись. Не подкрадывайся ко мне. Я отошла на несколько шагов назад и тихонечко села на стул. посмотрела на спящего мужа с упрёком. Мог бы отдать мне кровать, а сам спать на полу. А потом закрыла глаза и попыталась уснуть. Утром, когда Дерек посадил меня на лошадь в дорожной одежде, я поняла, что зря упрямилась и не пошла на кровать. Всё тело ломило от неудобной позы, щемило шею, тянуло затёкшие мышцы. Одна радость я покидала этот удушливый дворец. Готов. Выписел на загреба к лошади. и вцепился когтками. Я покосилась на печушку как на предателя. Я совсем не была готова к походу. Пара одол команду Деррик, запрыгнув позади меня в седло, и делегация тронулась в сторону гор. Всю дорогу я чувствовал молчаливую угрюмость со стороны солдат Деррика. Неприязнь ко мне казалась можно пощупать руками, но они не позволяли себе больше короткого взгляда из-под лобья, боясь гнева генерала. Сам же воин спешил гнал лошадь уже который час, стараясь успеть до грозы. Небо затянуло тучами, сверкало на горизонте, непогода шла на нас. Мы вседли целый день, останавливались редко по нуждам и снова трогались в путь. Еле на ходу, но и то не успевали добраться до горцов до грозы. Дальше опасно, генерал, если пойдёт дождь, то на горном перевале может спуститься оползень, и тогда нам конец. Нам конец, если не поспешим. Ты видишь хоть одно дерево? Угадай, в кого будет целиться молния. Лошади были измотаны, но и люди тоже. Я не чувствовала под собой нижнюю половину, мышцы даже оставили попытки уколами иголок заставить меня сменить позу и просто окаменели. Вупи давно перелетел с загривка ко мне на плечо, запутался в волосах так, словно то ли сплёл гнездо, то ли обмотался локонами как льянами, чтобы не улететь, и затих, поглядывая на небо. Тучи не пойдут в горы, а двинутся дальше по долине, поведал негромко. Порядком надоела паника, которая царила вокруг. "С чего ты взяла, пернатое?" "Знаю", просто ответила я, не собираясь вдаваться в подробности. Лесные чувствовали природу ананас: по порывам ветра, по ощущению на языке, по запаху я могла точно сказать, что над горами небо будет чистым. Здесь гулял свой хозяин ветер, сухой, пыльный, с каменной крошкой, Он вертел маленький смерч и бросал их в лошадей, словно запугивая. «Эта земля еще полную луну не будет знать, ни капли дождя, это я могла сказать точно. Лошади больше не выдержат», — остановил коня Дерек, слез с него и помог спуститься мне. Следом за ним все до одного последовали примеру генерала, соглашаясь. «Они хотят пить», — я с сочувствием смотрела на животных, которых удалось напоить всего два раза за весь путь. Река в ущелье внизу, но нам туда не добраться. Единственный вариант вести по дусцы вон до той горы, там река начинает спускаться с гор. До той горы. Я посмотрела на дальнюю верхушку и заверила Деррика: "Лошади не выдержат. Одна река на нашем пути пересохла, поэтому мы оказались в таком положении, но назад пути нет". Деррик выглядел хмурым. Я прислушалась застыв, а потом подняла голову к Деррику. попрошу своих людей помолчать ненадолго. Муж сомнением посмотрел на солдаты, поднятый ими Гвальд, но всё же одол приказ. Войска тишина, на 60 вдохов-выдохов. Я отошла подальше от шумнодышащих после дороги лошадей, закрыла глаза, втянула воздух и почувствовала лёгкую влагу, идущую с вершины ближайшей к нам горы. И тихо протяжно засвистела, призывая свирку, птичку, что всегда крутилась у самой кромки воды. Водянка ответила тихо свирелю любопытства. И тут же на рот легла ладонь Дерека, а на ухо раздался разозленный шепот. «Ты что творишь? Кого ты зовешь свистом?» «Птицу-водянку! Вон там есть вода!» — показала я пальцем. «На той горе и здесь недалеко». Солдаты восприняли мои слова в штыки, лишь поморщившись. Кое-кто даже извратил мою помощь. «Генерал, ваша жена, наверное, сбежать опять хочет». У тебя лишний язык или голова? Выбирай. Дерек огалил острие меча, и солдат тут же замолчал, отодя подальше от горячей руки генерала. Мамуш внимательно посмотрел на гору, потом на меня и спросил: "Ты уверена? Мы потеряем возможность добраться до горцев до темно, если поднимемся туда. И если там вода это хорошая плата за ночь под звёздами. Но если нет?" Мужчина угрюмо посмотрел на войска и продолжил: Они больше никогда не поверят тебе. Придется туго. Струсил? Я этого не боюсь. Хочу оградить тебя от лишних проблем. Лошади не продержатся и часа, подумай о них, а не обо мне. Знаю, и я думаю обо всех. На моих плечах ответственность не только за твою жизнь, но и за жизнь каждого здесь, будь то человек или животное. Вупи что-то чирикнул и замолчал, передумав мешиваться. Я пошла в сторону, оставляя Дерека наедине с мыслями. Моё дело маленькое, я не могла не помочь бедным животным. Теперь выбор за ним. В своих знаниях я была уверена: водянка лучшее доказательство наличия воды. "Войска пешими в гору, коней по дусцы, в колонну по одному", приказал Дерек своим людям и обернулся ко мне. "Пернатая, показывай дорогу". Я почувствовала на себе два десятка колючих взглядов, подняла подбородок выше и вышла вперёд перед конём мужа. Тихо засвистела, изображая свирель в одянке, улыбнулась, когда тот ответил с задором. "Нам туда", показала я и смело пошла вперёд, поднимаясь в гору за рощу деревьями и кустарниками. Почва под ногами не была упругой, как в родном лесу. Растительность гор была более сухой и устойчивой к засухам, но всё равно я чувствовала себя почти как дома. Природа, свобода и я. Шепот солдат за спиной я не замечала, и пусть уже смеркалась, я была уверена в том, что вода вот-вот появится. И когда до ушей донесся звук льющейся воды, я замерла, а потом понеслась вперед, радостно окуная ладони в горный ручей. Вот он! Забывшись и радуясь победе, я лучезарно улыбнулась Дереку и застыла с полной чашей ладонями воды. Генерал с гордостью и одобрением смотрел на меня и улыбался. Как же редко он это делает, подумала я в уме. Мужчина опустился на корточки рядом со мной, взял мою плотно сомкнутой ладонь чашечкой и пригубил воду. Вкусная водопернатая. Ты спасла наших лошадей. Наверное, знала, что тут есть речушка от кого? Шептались позади, не забывая жадно пить. Точно, думать мы поведёмся на её рассказни. Как же, донеслось до меня, и я было дёрнулась. чтобы повернуться, но Дерек обхватил мою лицо руками и сказал: "Отрицание скоро пройдёт. Не всё меняется в один миг, пернатая. Спасибо тебе". Ев скачела на ноги, отошла от ручья, смущённая собственной реакцией на слова Дерека. Сердце забилось от радости. И как же я себя ругала всю эту ночь под звёздным небом, даже во сне. А на утро горцы сами нашли нас, правда, совсем не дружелюбно настроенные.